Наверное, спал я очень долго, и сейчас глубокая ночь. Должно быть ночь, раз меня окружает такой непроницаемый мрак. Раньше в трюм из люка падала полоска света, но теперь и она исчезла. Значит, наступила ночь. Черная, как смола, что, впрочем, вполне естественно, если сидеть за большущей бочкой, спрятанной в трюме корабля. Который теперь час. Должно быть, матросы уже давно пошли спать, и сейчас храпят в своих подвесных койках. Скоро ли рассвет? Вопросы, вопросы, и ни на один нет ответа. Несколько часов ничего не было слышно. Кругом царила полная тишина, и незаметно я снова заснул. Проснулся я от шума, который наполнил меня радостью. Крик, крик, крик! Это был стук брашпеля, и громыхание большой цепи. И хотя в глубине трюма трудно наверняка определить источник шума, я догадался, что происходило наверху. Поднимали якорь. Мы с кораблем отправлялись в плавание.